Глава 22. Одесский порт за последние годы изрядно прибавил в мощностях, ежесекунда пропуская через себя миллионы и миллионов тонн транзитных и предназначенных для путешествия в губ страны грузов. Масштабы контрабанды поражают. И сделать с этим ничего нельзя. Физически невозможно проверить каждый ящик в каждом контейнере. Волевым усилием советская власть включила реализм и стала забивать на шмотки, технику и прочую не угрожающую жизни людей ерунду. Но не совсем забила. Периодически устраивают контрводистам показательные порки. Основные усилия были брошены на выявление взрывчатых веществ, опасных химикатов, суррогатного алкоголя и тому подобного. Время от времени враги чисто для поддержания на стонусе пытаются переправить к нам чего-нибудь страшного. Три дня назад нашлось прямо непривычное и очень и очень опасное. Товарищ Щелоков от такого ЧП пришел в ярость и поднял скрытую тревогу всесоюзного масштаба, а я набился к нему в напарнике чисто из любопытства за час до отбытия министра в Одессе. «Все равно это было вопросом времени», — пожал я плечами, продолжая успокаивать Николая Анисимовича. Он же пожилой, ему сердце надберечь. Ночной бриз трепал волосы и доносил последние остатки тепла, которые даровало лучшей на планете стране лето семьдесят восьмого года. «Хороший год. Для нас это давно привычно». Для наших врагов уже непривычно, и это надувает рейтинги действующего президента Джимми Картера прямо пропорционально экономическим пузырям, которыми американское правительство очень качественно прогрело экономику. Ух и жахнет там в какой-то момент, кризис же неизбежен. Главной проблемой в эти тучные времена для стратегического противника станет назревающий опиоидный кризис. Фармакологическая компания семейство Пардью пятый год к ряду отгружает на рынок миллионы баночек с оксикантином. В полном соответствии с методичками, пропагандируя отборнейшее дерьмо в виде фразы «боль – это не симптом, а болезнь». Миллионы добрых американских граждан подсаживаются на жизнь без боли, и когда начатое пару месяцев назад расследование ФБР завершится, году это к 82-му, потому что у фармацевтического гиганта очень хорошие юристы, все эти люди пойдут к уличным дилерам за альтернативой со всеми причитающимися. Наши руки, как водятся, вот они, и мое присутствие в Одессе образца начала сентября 1978 года с опиумным кризисом в США не связано. Просто такая жирная в экономическом плане территория, как у нас, попросту не могла в какой-то момент не стать желанным рынком для откормленных не без помощи ЦРУ южноамериканских наркобаронов. Кокаин-то американцы жжут сильно меньше – чем раньше. Банально денег нет из-за сократившегося среднего класса. Героин жрут как положено. Это старый уличный бич. И мексиканским наркобаронам оттуда его возят в основном, потому что Афганистан мы успели превратить в образцово-показательную агропромышленную и вполне процветающую страну. Далекий Советский Союз неинтересен. И так все хорошо. Еще ведь Европа есть. Товарищ Щелоков, уже совсем седой, и лишь живые и профессионально ощупывающие окружающую действительность глаза и привычно безукоризненная выправка напоминают стареньком, осунувшимся от многих лет напряженной работы во благо Родине, Николая Анисимовича его самого десятилетней давности. Разиков три нагрузки больше, чем у него же самого из моей версии реальности, поэтому неудивительно. — Последний день до пенсии! — грустно вздохнул он. Дернувшись, от всей души попросил. — Николай Анисинович, ну зачем вы себя раньше времени сюжетно-образующими фразами хороните? Товарищ Щелоков голливудщину потребляет регулярно, поэтому понял отсылку и иронично фыркнул. — Нас банальными сюжетами не возьмешь! — Никита Сергеевич также говорил, — поежился я, вспомнив ночь гибели Хрущева. — «Отставить, мраковесие, пионер Ткачев!» — лязнул металлом в голосе Николай Анисимович. «Есть, товарищ, почти пенсионер всесоюзного значения!» Я увернулся от подзатыльника, и мы вышли из заряда контейнеров к причалу, направившись к арестованному плотно нагруженному суковружу. Перед трапом стоял КПП, и пришлось переждать выдущему министру стандартных в этой ситуации речевок. У КПП стоял пришивый, упитанный мужик в очках с роговой оправой, который подошел к нам, показал к Сиву внешторга и представился. Иванов э, Виктор Андреевич, отдел по импорту кооперативной продукции. Гниеют фрукты, Николай Анисевич. Рабочим и крестьянам на столы не попадают. Ваши задержки и молчок, как воды в рот набрали. Э, мы с товарищами кооператорами, не так и этак». Щелоков пожал деятелю огромного и очень важного для жизни отечественного бизнеса отдела руку. Э, — Витя, а ты думаешь, в нашей стороне министры про фрукты думать должны? Рука внешторговца опасно затрещала. Ее носитель моментально осознал важность направлять претензии и требования более избирательно э, Виноват, товарищ министр внутренних дел. — Разберемся, — многозначительно пообещал Щелоков и освободил представителя зародившегося у нас совсем недавно класса легальных лоббистов, частных интересов из железной хватки рабочей крестьянской власти. Какая метафора! Я пожал дрожащую, протянутую мне с зажмуренными от предвкушения дальнейших пыток руку аккуратно, и подбодрил жертву. Какова сумма сгнивших фруктов? — Пять тысяч тонн! поделился цифрами Виктор Андреевич, почти шестнадцать миллионов рублей. — На полста умножай, — хохотнул Щелков. — А в долларах, конечно. У нас цена на эту заразу еще не родилась И уже не родится. Это, товарищ министр, кокаин имеет в виду. Восемь тонн пробной партии, — пояснил я внешноторговцу. В докладе писали. Качество такое, что капиталистам и не снилось. — Кокаин? Полезли у Виктора Андреевича очки на лоб. — Как в кино? Переигрывает. — А ты что же, фрукты оттуда к нам гонишь? А про кокаина не слыхал? — заметил это еще. «Э — -э -э -э, Четыре довольно длинные командировки в Аргентину, Венесуэлу, Чили и старую добрую Колумбию, — поделился я кусочком биографии внештедорговца. — Как минимум... Последний должны были наблюдать. — А, этот кокаин, — обильно пропотев, переобулся Виктор Андреевич, — на деньги от торговли, которым некто Эскобар, которого тамошние социально незащищенные пролетарии называют «Эль-Доктор», строят целые кварталы для классово-близких товарищей. — Тоже, — поди, — Айнред читал, — презрительно фыркнул интеллигентный советский министр. Не обольщайся, Витя. Смертью твой Эскобар торгует, и все это понимают. Покуда в Америке спокойно, наркотрафик крышуется за взятки. Но когда грянет кризис, придется чем-то развлекать народ, и появится политическая воля, наркотрафик пресечь. Вот к этому моменту эскобары и готовятся, окружают себя далекими от классового сознания товарищами которые за подачку малую за него и на баррикады пойдут. Остальные-то и этого им не предлагают. Все по написанной мной полгода назад докладной записке на эту тему. Я же не успокаиваюсь. И спортлото всякое пишу минимум раз в неделю, чтобы старшие товарищи формы не теряли. Ужасная ситуация, признал Виктор Андреевич. Я беру на себя обязательство подтянуть классовую теорию. — С классовой теории у нас нынче не очень, — вздохнул я. — Ездил тут на гастроли в Новосибирск. А мне из зала пацан лет 15, вопрос задает. — Правда, что коммунизм — это когда в магазине чё хочешь без всяких денег дают? — А ты чего? заинтересовался Щелоков. — А я говорю. Коммунизм — это путь, а не цель. И по возвращению решил показать по Востоку повторы своей политинформации. — Развел руками. А что делать? Новое поколение успело вырасти и в сознательный возраст войти. Нужно прививать чистоту понимания им. — А им оно надо, — фыркнул Николай Анисимович. — Сам же страну капиталистическими рудиментами наполнял. Теперь чистота понимания у нас — это когда знаешь, где денег заработать удобнее. — Тоже неплохо, — хохотнул я. Когда в стране народ обеспокоен карьерой и имущественными вопросами, причем не со стороны, где ты после увольнения с голоду помираешь, а наоборот, планируя жизнь отсюда и до пенсии, значит, в стране и проблем-то настоящих нет. Стабильно, поступательно, развиваемся во все стороны. Вплоть до капиталистического рудимента наркования, ткнул Щелков пальцем в сторону контейнеров на носу сухогруза. — Был сигнал обеспечивать нулевую терпимость к этой заразе, и мы ее обеспечим, — не смутился я. — Совсем наркобараны обнаглели. — Наркобароны, — поправил внешний торговец. — Нет, Виктор Андреевич, именно бараны, — покачал я на него пальцем, — потому что за баронами стояла сакральная легитимность, а за баранами только бабло. Однажды Эскобару и его подельникам придется бежать в джунгли, и где-то там, среди холодной и наполненной тревожными звуками ночи, они будут сжечь прихваченные с собой миллиарды долларов, сились хотя бы согреться. Вот тогда они и поймут, как жестоко над ними посмеялась судьба, дав наварить на несчастных людях безумные, но не способные даже толком согреть миллиарды. Кадык, внешний торговцы на миллиардах дернулся. Сладкое слово, согласен. Но умение слышать только то, что хочется, однозначно является пороком. Взяв себя в руки, Витя обратил внимание на контейнере. «Э, «Все пломбы повскрывали». «А ты как хотел!» — хохотнул Щелков. «Контрабанда! Что грибы на полянке? Парочку нашел, значит, здесь целое семейство». — Вы кого-нибудь на подмогу вызовете, Виктор Андреевич, — подавел я. — Бумаг для освобождения фруктов много подписать придется. Один не справитесь. Кивнув, внешний торговец достал из внутреннего кармана ТКП-2 телефон компактный, портативный, второго поколения. Весит всего 400 граммов. В режиме разговора батарейки хватает на 40 минут. Сигнал ловит в полусотни километров от всех крупных городов Союза но и в самих городах ловят. На сухогрузе было малолюдно. Непричастные к ЧП часть команды почти все, но не имеет матрос права в контейнеры заглядывать, не его компетенция. Сидит в гостинице на садном положении и под подписками. Часть команды торговая тоже сидит, но уже по подвалам, подвергаясь нон-стоп допросам. Капитан судна сидит в своей каюте, Бесконечно прекрасный послужной список и результаты допроса показали, что он тоже не при делах, но корабль покидать не захотел из офицерской гордости. Кооператоров не трясут, пока не трясут, складывая пазлы схемы в единую картинку. Кто-то из заказчиков фруктов доле Но точно не тот, в чьих контейнерах с бананами обнаружили гадость. Не может же советский кооператор быть настолько самонадеянным и глупым. Просто попользовали контейнеры бедолаги в темную. И, получив свои бананы, он бы о случившемся и не узнал. А следующая партия прибыла бы в контейнерах другого кооператора. А вот к товарищам из спецотдела внешторга, которые как раз через своих звугорных коллег следить за грузами и должны, вопросов за последние времена вообще много накопилось. И нынешним прецедентом старшие товарищи желают воспользоваться для масштабной проверки. На первый взгляд классическая «пока петух не клюнет» Но система — штука большая, медленная, и просто так начинать копаться в шестеренках какой-то ее части может быть чревато, в том числе и для населения страны. Теперь я понимаю, почему так сильно тряслись старшие товарищи после восшествия Андропова на престол. Он просто обналичил все папки сразу воспользовавшись их содержимым для беспрецедентного, для эпохи развитого социализма, перетряхивания государственного аппарата. Так со времен Сталина не делали, и не делают уже почти десяток лет. Система устаканилась и хорошо работает, а лучше без потрясений работать. Я, впрочем, в свое время терпеть идиотизм и халатность не стану, Масштаб личности и личная партийная поддержка позволяют не церемониться. Тем временем мы добрались до четырех зараженных контейнеров. Все вскрыты, все немного пованивают порченные бананами, их зелеными возят как положено, но температурный режим вскрытием нарушился. Содержимое контейнеров подсвечено прожекторами, на интересных для нас ящиках тоже вскрыты, приклеены листочки с результатами экспертизы и грозным вещдок. Вторая остановка на послушать речевку в исполнении милицейского аж подполковника. К ее завершению Виктор Андреевич закончил вызванивать подмогу и командующий местным сегментом расследования старший советник юстиции Антон Валентинович Егорьев доложил. «Экспертиза показала 97-процентную чистоту». «Хоть пятеро разбавляй», — оценил я перспективность сырья. «Желательно кетамином, одна доза которого поружает лошадь медицинскую кому на сутки» а вы знали товарищи что после систематического злоупотребления кетамином человеку приходится удалять мочевой пузырь потому что у него неизбежно разовьется воспаление если бросить жрать гадость окружающие поежились и товарищ щелоков одернул не перебивает кочев извините — На данный момент задержано 23 три фигуранта. Допрашиваем, — продолжил следователь. — Еще один фигурант будет задержан сегодня, в ближайшие минуты. — Можно и прямо сейчас, — дал отмашку министр. Не успевшего даже удивиться, внешнеторговца заломали и упаковали в наушники. — Любишь бананы, Витя? — спросил Ущелков. «Э, — Протестую, — возопил Виктор Андреевич. — Это произвол, я член партии. — Ты позор партии. — не удержался я. — Присаживайся, Витя, — указал на поставленный милиционерами бред Щелоков. — Скушай, бананчик. Пока внешне торговца кормили бананом, мы с министром сходили в контейнер и посмотрели на коричневые брикеты с гадостью. — Каждый брикет — десяток сломанных навсегда жизней, — заметил я. — Не думал даже, что до войны с наркомафией доживу. С любопытством на рецепт потыкал брикет пальцем щелков. Тем более в последний день на должности. Да какая там война, пожала плечами. Так, десяток идиотов в лагеря отправить и сигнал на ту сторону планеты подать. — Товарищи! — жалобно попросил внешний торговец, откавшись после особо вкусного кусочка банана. — Что же вы делаете? Это же пытки! Уверяю вас, я ни сном, ни духом не знал ни о каком кокаине. Я сам спортсмен, второй юношеский по волейболу. У меня дети в дюш. Совсем наших внешнеторговцев не кормят! — вздохнул Щелоков. И жертва произвола начала доедать следующий банан. «Ты наедайся прок, Витя. На Колыме у нас бананы только для честных граждан доступные, а сидеть тебе придется до конца дней твоих. Сигнал – нулевая терпимость. Понимать надо». Мы выбрались за пределы контейнера, и я поделился инсайдом с избыточно проныльным деятелем, который из чистой жадности решил стать пионером отечественного наркотрафика. Вот уже который год любой советский командировочный, в руках которого находятся торговые печати и доступ к международным перевозкам, определенного секретным указом Генерального секретаря объемом, является объектом пристального писмотра силами КГБ и ГРУ. В зависимости от страны пребывания командировочного. Кому удобнее, тот и присматривает. Зачем ты держишь советскую власть за идиотов, Витя? Грустно спросил Щелков. Три машины поменял. Два раза переоделся, и все. Мы не увидим, как ты в ресторане на грязные деньги из кабара в три горла дерикатеса в компании Карлса Энрике Ледера Риваса. «Синьора Риваса на днях нашли ли... наши ликвидаторы, прикопают, в качестве сигнала к главному наркобарану наших дней, говорил я. «А ты, Витя, дожовывай и начинай диктовать признательные показания!» — хлопнул внешнеторговца по плечу товарищ «Время позднее, а мне еще на пенсию утром сходить со всеми почестями». Приземлившись в Москве, я вздохнул с облегчением. И вправду Николая Анисимовича сюжетными штампами не возьмешь.